Глава тридцать вторая, повествующая о том, что случилось на кладбище. «Надеюсь скоро увидеть вас в Англии», — говорил мистер пализар мистеру Грею, сообщив ему о своем неожиданно скором отъезде. «Я вряд ли возвращусь в Англию до зимы», — отвечал мистер грэй «И тогда...» «Вы, конечно, приедете к нам в Мэтчинг. Мы будем вам очень рады. Дайте слово, что побываете у нас в первых числах декабря». Джон Грей крепко полюбился мистеру Паллизеру, который при каждом случае убеждал его искать себе место в парламенте. «Это вовсе не так трудно, как вы думаете», — говорил он. «Посмотрите, какие люди попадают туда». Даже такой человек, как Вавазор, добился представительства. Но оно обошлось ему очень дорого. Вы могли бы попытать счастье в каком-нибудь скромном маленьком местечке». «Скромные маленькие местечки имеют обыкновенно своих скромных маленьких представителей», — заметил Грей. «Они любят перемену». и если вы не прочь бросить одну тысячу фунтов, то дело можно уладить. Я вас научу, как за это взяться». Но мистер Грей стоял на своем и не хотел расстаться со своим настоящим образом жизни. «Итак, целью вашей жизни будут книги?» спросил мистер пализер «Надеюсь, по крайней мере, что они будут моими товарищами», отвечал Грей. «Я право не знаю, нужно ли избирать в жизни цель, в том смысле, как вы говорите. Мне кажется, что если человек так прожил свой век, что упрекнуть себя ему не в чем, и смерть его не страшит, то он совершил в жизни все, что нужно». «Бесспорно, он немало сделал», — отвечал мистер пализер медленный ум которого был не способен отстаивать свое мнение без предварительной подготовки. Но одной безупречной жизни еще мало. Как бы добродетельна ни была жизнь, но если она прошла без борьбы за счастье большинства, за лучшее будущее других поколений, то такая жизнь не может назваться деятельной жизнью. Недеркотский отшельник размышлял об этих предметах, гораздо более, чем восходящая звезда Палаты депутатов, но миросозерцание последнего было куда лучше. Впрочем, несмотря на решительный тон, в котором говорил мистер Грей, он готов был почти сожалеть в душе, что не принял предложение своего друга. «Как часто человек с виду непреклонный, как сталь, в душе бывает полон сомнений и колебаний». Джон Грей чувствовал, что надо же ему добиться какого-нибудь решительного ответа от Алисы, прежде чем она оставит Люцерн, если она по-прежнему будет упорствовать в своем отказе. Чувство собственного достоинства обязывало его оставить ее на время в покое и выжидать, что скажет будущее. Вечером за день до их отъезда он спросил у нее, не пойдет ли она с ним прогуляться на следующее утро, Алиса понимала, как нельзя лучше, к чему клонится этот вопрос, но отвечала утвердительно. Всю ночь провела она, стараясь прийти к такому решению, которого уже ничто не могло бы изменить. Но нелегко даются подобные решения, и Алиса провела половину ночи, в борьбе сама с собою, без малейшего результата. «Куда это вы собрались?» — спросила ее леди Гленкора, к которой она вошла вскоре после завтрака в шляпе. «Я иду гулять с мистером грэем Что же это у вас? Свидание назначено». «Да, назначено. Он просил меня вчера пройтись с ним». «Так у вас, стало быть, все уж решено». А вы мне ни слова не сказали. О том, что между нами давно решено, я сто раз вам говорила. Он просто просил меня вчера прогуляться с ним нынче утром, и мне неловко было ему отказать. Да и с какой стати было вам ему отказывать? Я и не говорю, что хотела отказать. но я терпеть не могу сцен и нахожу, что гораздо лучше было бы нам расстаться без всяких объяснений. Вы просто сумасшедшая, Алиса! Это я часто от вас слышу. Дело ясное, что он скажет вам теперь то, зачем ехал в такую даль. Да и то сказать. Давно пора. Впрочем, как он немедленно действует, вы и того медленнее. Если вы не помиритесь с ним теперь, Я просто буду думать, что вы злая. Я готова согласиться с леди Медлотиан, что во всем этом ровно ничего не понимаю. Я знаю, что вам хочется быть его женою, а ему быть вашим мужем. И всему помехой одно ваше упрямство. Если бы леди Медлотиан и все мы гладили вас по головке и напевали вам, что вы отлично поступили, вы назло нам стали бы упрашивать его взять вас. И много подобных речей пришлось выслушать Алисе, пока мистер Грей пришел за нею. Джон Грей явился с таким спокойным лицом, как будто ему не предстояло ничего, выходившего из ряду его обычных занятий. «Так вот как», — обратилась к нему леди Глинкора, «вы отправляетесь с Алисой на прощальную прогулку». «Надо же, рано или поздно, проститься», — отвечал Грей. «Все, кто бывал в Люцерне, припомнят церковь, стоящую на небольшом возвышении налево от большой гостиницы против озера. При церкви находится кладбище, обнесенное монастырскую оградою, в отверстие которой сквозят голубые воды озера». А за ними грозные вершины Пилата. Это одна из живописнейших точек в этой красивой местности. Сюда отправились Алиса и Грей и присели на один из преступков ограды, выходящих на озеро. «Когда мы опять увидим эти места?» — проговорил Грей. «По всем вероятиям никогда», — отвечала Алиса, — А, впрочем, как подумаю, что нет еще полных двух лет, как я здесь была. И она содрогнулась при этом воспоминании. Он дал ей успокоиться и сидел несколько времени, молча глядя на озеро. А между тем, — проговорил он, — как постоянное место жительства, я предпочитаю Кембридж-Шейер. «Это почему?» «Да, отчасти потому, что все прекрасное доставляет нам более наслаждения, когда достается нам не слишком легко. Отчасти же потому, что поэтическая красота не должна составлять главное содержание нашей жизни. Уж если она неизбежна, то пускай поскорее делается обыкновенным явлением. А я так напротив». Желала бы постоянно жить среди живописной местности И желали бы, конечно, вести романтический образ жизни Но все эти вещи теряют силу прелести, когда становятся обыденными «Что там, не говорите!» «А я хотела бы жить среди красивой местности», — повторила Алиса «А я так желаю, чтобы вы приехали и поселились среди самой прозаической местности!» Сказав это, он замолчал минуты на две, не глядя на нее и продолжая рассматривать дальние горы. Она знала, к чему он ведет дело. Всю ночь размышляла она об этой минуте, но теперь, когда решительная минута настала, Она не знала, как ей быть и что сказать. «Не думаю», — продолжал он, — «чтобы это соображение остановило вас, если бы вы вследствие других соображений согласны были сделаться моею женою». «О каком соображении вы говорите?» «О том, что Недер Котс не так красив, как Люцерн». «Это обстоятельство...» «Конечно, не имеет в глазах моих никакого значения», — проговорила Алиса. «А если так, то соглашайтесь же поселиться там. Соглашайтесь быть моею женою и сделать меня счастливейшим из смертных среди всей этой прозаической обстановки. Согласитесь быть единственным украшением моей жизни». моим сокровищем, моей радостью, моей опорой и советницею. Вы не нуждаетесь в советниках, мистер Грей. Более, чем кто-либо нуждаюсь, Алиса. Этот год был тяжелый год для нас обоих. Забудемте его. Заживемте так, как будто его и не бывало. Ровно год тому назад вы были моею. Возвратимся снова к этому прошлому Это невозможно, мистер Грей Но почему же невозможно? Потому что я не могу простить себе своего поступка Да и вы не должны были бы прощать его А между тем я прощаю от всего сердца Никогда, ни на одну минуту не было во мне чувства злобы против вас Я знал, что вы были ослеплены и действовали под влиянием пустого честолюбия, но что лучшая сторона вашей природы восстанет против поступка, на который вы решились, коль скоро вы станете с ним лицом к лицу. Я никогда и не думал, что вы выйдете за вашего двоюродного брата. Ваше собственное сердце обманывало вас». и, разойдясь со мною, вы заверили себя, что после этого вам можно махнуть на себя рукою. Вы видите? Я говорю о вашей былой любви ко мне со всею самоуверенностью счастливого любовника. — О, нет, нет, нет, нет, нет! — воскликнула она. Но буря проносится над деревом, не вырывая его с корнем и не лишая его всей его красы, а лиса. «Быть может, другим и трудно будет простить вас. Вы сами нелегко помиритесь с собою, но я... Я знал вас лучше, чем кто-либо другой, И давным-давно все простил. Отдайтесь мне снова, Алиса, И будьте моим утешением. Отдайтесь мне, потому что вы не знаете, Как вы необходимы мне». Она сидела неподвижно, глядела на озеро, И ничего не отвечала. «Неужели все мои мольбы будут напрасны?» Продолжал он. «Вы не знаете меня!» Продолжала она. «Вы не знаете, что такое значит для женщины обещать себя одному мужчине, любя другого? Но ведь вы меня любили!» «О, Алиса, эту-то вину я могу простить!» «Никогда, ни на одну минуту я не сомневался, что вы, при всех ваших увлечениях, любите меня, меня одного!» «Так скажите мне, милая, что я не ошибался, и все прошлое будет казаться сном?» «Но сон этот мне будет вечно сниться», — заметила Алиса. «Он не страшен будет для вас, когда ваша голова будет покоиться на моей груди». Вы перестанете упрекать себя, когда будете знать, что сделали меня счастливым. Я никогда не перестану упрекать себя. Есть вещи, которых женщина никогда не может, не должна забывать. Так неужели же я должен нести наказание за вашу вину? Так-то вы понимаете справедливость. Он встал и, стоя перед нею, продолжал. «Алиса». «Если вы скажете, что не любите меня, я поверю вам и не стану вам больше докучать. Я знаю, что вы не солжете мне. Но если вы любите меня, после всего, что было, я имею право требовать вашей руки, и я ее требую. Если вы любите меня, Алиса, вы не смеете мне отказать, если же вы это сделаете». то не снять вам этого укора с вашей совести. Алиса сидела молча, опустив глаза на могильные плиты у ее ног. Конечно, ей ничего больше не оставалось, как уступить, но она походила на узника, который, получив весть о прощении, все же медлит переступить за порог своей темницы. Быть может, так же в сердце ее... шевелился остаток того старого непокорного чувства, которое всегда вызывала в ней его спокойная сила. Она чувствовала, что должна уступить ему, что власть его над нею беспредельна, а между тем слово, которого он ждал, не сходило у нее с уст. Тихо опустился он возле нее и медленно обвил ее талию рукою. Она была, отшатнулась от него и сделала движение рукою, чтобы его оттолкнуть. Но рука его, так же, как и его речи, полна была силы. «Алиса!» — проговорил он, крепко прижимая ее к себе. «Сражение кончилось, и я его выиграл». «Вы всегда и во всем выигрываете», — проговорила она шепотом. все еще уклоняясь от его объятий. «Выиграв вас, я всё выиграл». И с этими словами он наклонился к ней и поцеловал ее в губы.